Глава пятая. Поздравляю, сеньор директор. Обвинение вызывает свидетеля Тва-Айомбу. Это еще кто такой. Тартальев вгляделся в конец зала, где открылась высокая дверь, впуская свидетеля. Репортеры тоже развернулись в сторону вошедшего. Волчья стая почуяла добычу. На жертву нацелились жадные хоботки инфопоглотителей, С раструбы широкополосных голокамер, параболические зеркала визоров прямого вещания гай Тумидус настаивал на проведении закрытого заседания, но суд ему в этой просьбе отказал. Зал был битком набит народом. Разумеется, журналисты тут же заслонили человека, идущего по проходу. В итоге Лючана, сидя на скамье подсудимых, окруженный невидимым силовым полем, смог рассмотреть свидетель лишь когда тот занял отведенное ему место. «Ба, да это же болтун портье из Макумбы! Плохо дело. Сеньора вамбугу предвидела такой шаг? Теперь ей придется попотеть, чтобы вернуть хотя бы завоеванные ранее позиции». «Клянетесь ли вы перед лицом Тьем Блатьера, вершителя правосудия и великого Замби, говорить только правду, одну правду и ничего, кроме правды?» «Клянусь!» — торжественно возгласил портье, макнув палец в ритуальную краску. Он начертил какой-то символ на присяжной доске, после чего, взяв медицинским пробником у себя капельку крови, нанес ее на доску в качестве финального заверения. Какаду на его плече молчал, затравленно озираясь по сторонам. Припугнул его хозяин, что ли? Или клюв заклеил? — Ваше имя? — Тва-Айомба. — Где и кем вы работаете? — Гостевой администратор в отеле «Макумба». Подсудимый после прилета на Киту остановился в «Макумбе». — Совершенно верно. Брат Айомба, вы не заметили странностей в поведении метро Барготты? Конечно заметил. Много разных странностей. Каких именно? Он не захотел селиться в номера, которых не заказывал. Турак! Тихо, но внятно добавил Кокаду. Обвинительный Ганга, двухметровый великан, носивший пояс из бычьих хвостов и плюмаж из перьев страуса. Сделал вид, что не расслышал комментарий о птице. На грудин Ганги сверкал знак возмездия. Леопард прижимал лапой к земле смерть перепуганного зайца. — Что еще вы заметили? Портье, чрезвычайно гордый участием в громком процессе, приосанился. — Он мне очень странным показался. — Как может раситься изгнать чужого лоа, если лоа застрял? Вы когда-нибудь такое видели? «А я видел!» Демонстрируя искренность и волнение, Тва бы ударил себя кулаком в область сердца. Имплантат на его плече встрепенулся и начал чистить перья. «С этого момента, пожалуйста, во всех подробностях!» Лючано слушал показания свидетелей полуха. Что нового мог сообщить портье? «Ничего». Тарталья разглядывал присяжных людей, которым предстояло решить его судьбу. «Хорошо, что присяжные сплошь водуны», — так сказала Фианина. На китте не очень-то жалуют заносчивых пампелянцев. Если в доводах защиты возникнет слабина, следует давить на сочувствие, отмывая подсудимого до ангельской белизны. Иногда это помогает. Полностью вряд ли оправдают, но приговор смягчат. Были случаи. Протестую, Ваша честь, это не относится к сути дела. Протест отклоняется. Я и говорю. Ладонью по груди — раз, под ребро пальцем — два, а наш брат как заорет от боли. Чужой лой из нашего брата и вылетел. Кого вы называете нашим братом? Вату Кваленгу, ученика Бакора Матембеля. Он, конечно, растяпа, но брат. Зал потрясенно загудел. «Требую тишины!» Судейский молоток, отлитый из серебра, взлетел и со звоном ударил в гонг. Гул стих. Судью уважали. «Брат Нганга, продолжайте. То есть вы утверждаете, что подсудимый намеренно и целенаправленно причинил сильную боль ученику Бакора Матембели?» — Ну да, иначе застрявшего лоа не выгонишь. — Вы точно уверены, что подсудимый не бил ученика Бакора, не использовал болевой шокер, иное техническое приспособление? — Уверен. Не бил он нашего брата. А шокер я бы увидел, его в ладонь не спрячешь. — У обвинения больше нет вопросов к свидетелю. — Защита? — У защиты есть вопросы. Прошу вас. Щекастый толстяк судьяблок, желательно кивнул в фианине. Обруч из каучука, в его волосы и смазанный благовонным жиром, блестел наподобие нимба. Однако, Лючана было сейчас не до шуточек. Скажите, брат Айомба, подсудимый подошел к ученику Бакора вплотную? Да. Он прикасался к ученику? Между ними был физический контакт? Да. — Вам известно, с какой целью подсудимый подошел к ученику Бакора? — Протестую, Ваша честь, это не относится к сути дела. Протест отклоняется. Брат Айомба, отвечайте на вопрос защиты. — Конечно, известно. Он хотел выгнать из нашего брата чужого Лоа. — Барго-так, хороший, оправдать! Внезапно заорал Кокаду на плече портье, и в подтверждение сказанного звонко щелкнул клювом. На мгновение зал замер, а потом взорвался хохотом. Смеялись все, кроме обвинителя Нганги и легата Тумидуса, который сидел на месте истца. Судья смахнул слезу, пряча улыбку, взмахнул молотком. — Тишина в зале, брата Йомба, требую призвать к порядку вашего имплантата. «Он больше не будет, Ваша честь! Вот я тебе!» Но попугай уже снова чистил клювом перья, помалкивая. «Продолжайте, сестра Вамбугу!» «Выходит, подсудимый оказал помощь ученику Бакора». «Большую помощь, если бы не Бас Барготта!» «Благодарю вас, брат Айомба, у защиты больше нет вопросов». Фионина Вамбугу повернулась к присяжным. Таким образом, мы выяснили, что в действиях моего подзащитного не содержалось злого умысла. Напротив, он по собственной инициативе пришел на помощь человеку иной расы и фактически спас его, а также его пациента, от обоюдного Белонга, грозившего полным разрушением психики обоих. «В данном случае мотивы подсудимого не важны», — вмешался обвинитель ганга, потрясая жезлом с листовидным наконечником. Важно, что он намеренно причинил человеку боль ментальным способом, как и в случае с потерпевшим. Протестую. В случае с потерпевшим мой подзащитный причинил боль без умысла, а в случае с учеником Баккора не было ментального контакта. Судя по показаниям свидетеля, обвиняемый обладает способностью причинять боль по своему желанию и контролирует эту способность. Следовательно, можно утверждать... «Брат Нганга, вы знакомы со спецификой работы невропастов?» «В общих чертах». «Тогда вы легко увидите принципиальную разницу между случаем с учеником Бакора и сеансом контактной имперсонации с Баасом Тумидусом». «Увы, сестра Вамбугу, я не вижу никакой принципиальной разницы между этими двумя случаями. Возможно, сам Баас Баргота сможет прояснить ситуацию». — Ваша честь, у меня вопрос к подсудимому. — Прошу вас, брат Нганга. Нганга повернулся к ключану Тот встал, чувствуя на себе косой взгляд пампелианца. На судебное заседание Тумидус являлся не в форме, но светло-кремовая рубашка с шортами смотрелись на гард-легате, как мундир. — Баас, вы в состоянии контролировать свою способность причинять людям боль? — Физически — да. Ментально — нет. — К моему глубочайшему сожалению. — Сожаление оставьте при себе. Отвечайте только на вопросы. На сей раз в голосе судьи не было и тени доброжелательности. — Слушаюсь, Ваша честь. — Вы причинили боль ученику Бакора Матенбели? — Да. — Вы причинили ему боль ментальным способом? — Нет, то есть в некотором роде. — Что значит «в некотором роде»? Выражайтесь яснее. — Вы позволите мне пояснить? — Я слушаю. Сейчас главное не сфальшивить. Правильно подать ответ. — Сейчас ты кукла и кукольник в одном лице. Обычный невропаст в принципе не способен причинить боль клиенту, и я, несмотря на мой психический дефект, тоже не в силах этого сделать умышленно. Но бывают моменты, когда во время сеанса имперсонации я сам начинаю испытывать боль, как правило, головную. В таком случае я ничего не могу с собой поделать. Если не разорвать контакт, боль транслируется клиенту, В случае с Гардлигатом Тумидусом я не имел права прервать связь. Гардлигат не сумел бы без меня закончить речь. Я пытался удержать боль в себе, но у меня не получилось. Вы сами себе противоречите. В случае с... Простите, я еще не закончил. В случае с учеником Бакора все было иначе. Я могу причинять боль целенаправленно, но только при непосредственном физическом контакте. Для этого мне необходимо совершить ряд определенных действий. Это мое умение не имеет отношения к искусству имперсонации. Если коротко, я могу целенаправленно причинить боль, когда прикасаюсь к человеку. При ментальном контакте я иногда причиняю боль без умысла, против моей воли. «Вы закончили свои пояснения? Прекрасно! Уважаемый суд, братья присяжные!» «Способны ли вы поверить в сказанное этим человеком? Не возникает ли у вас законное подозрение, что все эти противоестественные ограничения, придуманные обвиняемым, дава обелить себя в глазах правосудия?» «Ваша честь, я протестую». «Протест отклоняется. Продолжайте, брат Наганга. «У меня, например, такое подозрение возникает» как у всякого непредвзятого и здравомыслящего человека, посему, Ваша честь, я прошу разрешения на сеанс одержания в присутствии адвоката подсудимого для выяснения степени правдивости заявлений обвиняемого. Суд не возражает против сеанса одержания. Сегодняшнее заседание объявляется закрытым. Следующее заседание начнется завтра в 11 часов утра. Серебряный молоток ударил в гонг, подводя итог. Я хочу вас предупредить, брат Нганга. Лоа не вполне обычен, мягко говоря. У вас могут возникнуть проблемы. При Лючана адвокат и обвинитель говорили на унилингве, Даже вне зала суда. Простая вежливость? Профессиональная этика? Он не знал. Сейчас его вели в тюремный лазарет для осмотра перед одержанием. Впереди топал охранник и топал, вне сомнения, нарочно. За ним шли, мило беседуя адвокат с обвинителем, и Лючана. Замыкал процессию второй охранник, шагов которого слышно не было. В чем кроется его необычность, сестра Вамбугу? Мой подзащитный невропаст. С еще одной дополнительной, весьма специфической способностью. Вы имеете в виду способность причинять боль? Именно. А теперь представьте, как эти два совершенно разных, взаимоисключающих качества, могли отразиться на его луа. Включите на минутку воображение. Нганга замедлил шаг. Могучие мускулы великана напряглись, словно на плечи упала тяжесть. Острым концом жезла он почесал себе затылок. — Вы рекомендуете мне отказаться от одержания? — Рекомендую. У меня уже есть печальный опыт. — Я подумаю. Вначале подсудимый пройдет общий осмотр. Лазарет производил впечатление жуткой эклектики. Новенький диагност-комплекс со скан-капсулой, шкафы с матовыми стеклами, кушетка. На стенах, в перемешку с голосферными эмиттерами и объемными диаграммами, знаки, символы, семант-планшеты, маски. На полу знакомые круги с узорами ВВ и четырехлучевой звездой. На столе коврик джуджу, -джу, специализированный терминал и штатив с небьющимися пробирками. В смежном помещении ждали своего часа три восстановительных кокона. Охрана осталась за дверью. Из-за стола навстречу им поднялся улыбчивый доктор в цветастом халате и тюбитейке, похожей на копченую мумию. «Снимите рубашку», — без церемоний скомандовал он тарталью. Лючана повиновался. — Ложитесь на кушетку. — Погодите, что это у вас? Голос Фианины дрогнул. Лючана стала не по себе. Неужто он подхватил какую-то заразу или паразита? Где? — На правом плече. Теперь на него в шесть глаз смотрели трое — адвокат, обвинитель и врач. А, это... «Татуировка. Во время прогулки сделали. Нравится?» После памятной прогулки, вернувшись в камеру, Лючана внимательно изучил творение карлика-слепца. Черно-красный орнамент из сплетающихся змей, лиан, шнуров при длительном рассматривании начинал плыть перед глазами. Казалось, змеи шевелились, щекача кожу и перетекая по кругу внутри узора конце концов у Лючана затекла шея, он надел рубашку и забыл о татуировке. Опять он вспомнил о ней перед следующей прогулкой. И, повинуясь неосознанному импульсу, вышел в тюремный двор без рубашки. Карлика во дворе не оказалось, да и танцев не было, зато он разговорился с парой здешних сидельцев. Болтали о пустяках. Что нового на воле, благо Тарталья, Недавно оттуда. Нет ли в тебе полубрат примеси нашей крови? А в шестом-седьмом колене тебя помпил не в врабы клеймить хотел, а ты его в ответ приложил? Нет? Ну ладно. А я Ну да, не Это как? Когда же Лючанов в свою очередь поинтересовался, где папа Лусера, кольценосый парень ответил: непонятно. Работать забрали, гнид гонять. Уточнять Тарталья не стал. Ну-ка, дайте взглянуть. Вокруг татуировки собрался тройственный консилиум. Цоканье языком, изумленное хмыканье, возбужденные реплики на Вудунском наречии, сейчас и адвокаты, и обвинитель забыли об этике. Кто вам ее сделал? Карлик в шрамах. «Папа Лусера?» «Да. Простите, доктор, мы с сестрой Вамбугу выйдем на минутку». Из коридора вскоре вернулась одна фианина. Брат Нганга счел ваши объяснения вполне удовлетворительными и решил воздержаться от дополнительной экспертизы. Официальным тоном сообщила она Лючана. «Обвинение в умышленном причинении боли легату Тумидусу с вас будет снято» и обернулась к доктору. «В осмотре больше нет нужды. Извините за беспокойство». Тарталья принялся надевать рубашку. «Откуда такое неожиданное доверие к словам подсудимого?» буркнул он себе под нос. Адвокат улыбнулась. «Вы в курсе, кто такой Лусера Шанвури?» «Нет. А кто он? Большая знаменитость?» «Он же Антис. Один из двух китянских Антисов. Антис? Слепой карлик Антис? Вряд ли слепота ему мешает. Пожалуй, плечами сеньора Вамбугу. Она права, не мешает. Особенно, когда Исполин в боевом состоянии выходит в космос. Но Антис в тюрьме? Да ведь он способен при внезапном старте сравнять с землей и тюрьму, и весь курортный мегаполис в придачу. Лусера Шанвури отбывает наказание за злостное хулиганство. Увы, будучи пьяным, он любит колотить своих жен и задираться к туристам. Антисы, как правило, законопослушны, но иногда на них находят. Два года стандарт режима заменены судом на девять месяцев в режиме сотрудничества. При необходимости папу Лусера привлекают к работе по профилю. Вудуни подмигнула Тартальи и добавила в полголоса. Считайте, вам улыбнулась удача, Баас Борготта. Теперь вы под покровительством Нкуе. Антис. Пампелианская антис. Также нефил, гематор, бахадур, вэгдан, Нкуя, вудун, «Велет», «Брамайн», «Исполин» или «Полоник», «Старосуздальская» и так далее. Человек от рождения, наделенной способностью к переходу в измененное расширенное состояние по Константину Чекловцеву. И как следствие, выход в открытый космос без средств защиты и перемещению со сверхсветовыми скоростями без использования РПТ-маневров. В измененном состоянии разум и тело Антиса представляют собой единый энергетический сгусток огромной мощности. При этом особенности, характерные для расы, которой принадлежит Антис, сохраняются в полном объеме. Краткая историческая справка. Считается, что первые Антисы возникли практически одновременно у всех рас энергетов, исключая помпелянцев, Около 1200 стандартных лет назад, вскоре после открытия РПТ-маневра, общество любителей мироведения связывает появление антисов с преодолением звездолетами светового барьера, но данная теория до сих пор не получила достаточного подтверждения. В течение прошедших 12 столетий наблюдается медленный, но неуклонный рост числа антисов, Если при зарождении этого феномена, по разным данным, было зафиксировано не более 25 измененных, то в настоящее время их насчитывается 327. Гипотеза Бернарда улли о том, что доля антисов среди рас энергетов остается постоянной, статистикой не подтверждена. «Социализация антисов затруднена».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 физической, то есть материальной, и энергетической, или лучевой. Если одна из опор каната исчезнет, канатоходец рухнет в бездну, но, пройдя весь путь до конца, мы перестанем нуждаться в канате. Структура мозга изменится в принципе, и новый организм, человечество, выйдет за пределы планеты без помощи устройств различного рода. Антисы свой путь уже прошли. Давид Мадичевури. Дорога к звездам. И сразу, как с белой вершины не сходит лавина, великая мощь не зашла на чело исполина, утратила могучий герой человека подобие, сияя как звезды, смотрели глаза из под лобья. душа воспылала от радости буйной и гневной.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 Таким образом, подсудимый однозначно понимая, что его действия могут нанести клиенту психический и моральный ущерб, тем не менее влекомый жаждой наживы согласился на сеанс контактной имперсонации. Тот факт, что клиент был устно предупрежден, о возможных последствиях не снимает с подсудимого ответственности. Согласно статьям 27 и 28 прим Уголовного кодекса Киты, подобные действия... Присяжные внимательно слушали. «Влекут за собой наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 12 лет в зависимости от степени причиненного ущерба с последующим запретом на любые ментальные воздействия на планетах, спутниках и искусственных космических объектах, принадлежащих расе Вудун». «На основании вышеизложенного я во имя Тьембла Тьера, вершителя правосудия, требую признать подсудимого виновным. Я закончил». Мганга отвесил поклон, качнув плюмажем, и вернулся на свое место. «Слово предоставляется защите». Пока сеньора Вамбугу выходила к барьеру, который отгораживал присяжных, люча набросил взгляд в зал. Там в задних рядах сидели его кукольники. Труппа, до сих пор не объявлявшаяся в суде, на финальное заседание пришла в полном составе. Судя по назойливому интересу репортеров, популярность вертепа на ките взлетела до небес. Звезды. Толком рассмотреть всех со скамьи подсудимых не удалось. Анюта, кажется, плакала. Вот ведь дуреха. Степашка... Гладил ее по плечу, успокаивал, молодец. А Никита набычился, сидит чернее тучи, как бы морду Тумидус убить не кинулся. С Конопатова станется. Много они, крепостные графа Мальцова, безропотные, безответные, от своего директора добра видели. А Вот поди ты. Уважаемый суд, присяжные, братья и сестры, Вы видели, как один за другим рушились бастионы обвинения. Диверсия против Помпелианской империи. Акт личной мести Легату Тумидусу. Коварный умысел. Остался последний рубеж, за который изо всех сил держатся обвинение, Противоправное ментальное воздействие. Да, буква закона нарушена. Я и мой позащитный этого не отрицаем. Но что важнее, буква закона или его дух. Вечно живой и неподкупный Тьом Блатьера. Лоа справедливости. «Подумайте, братья, и найдите в себе гражданское мужество ответить». Фианино наклонилась вперед, словно пытаясь заглянуть присяжным в душу. Справедливо ли осудить человека, который честно предупредил клиента о возможных негативных последствиях? Сей факт установлен следствием, и сам Легат Тумидус его не отрицает. Брат Нганга говорил здесь о жажде наживы. «Будь это так, будь Лючана Барготта личностью аморальной и меркантильной, как это пытается представить обвинение, разве он не обезопасил бы себя первым делом? Достаточно было заранее внести в контракт соответствующий пункт и снять с себя всякую ответственность. Разве стал бы человек расчетливый и беспринципный полагаться лишь на благородство и честность своего клиента? И что он получил в ответ на свое прекраснодушие? Звучный проникновенный голос, легкая дрожь от наплыва чувств, выверенный жестов, скупых, точных. Такая жестикуляция уравновешивает пафос речи, иначе выйдет чересчур эмоционально. Замечательный адвокат Фианино-Вамбугу, Маямбера фундаментальной одержимости, очень красивая женщина. Тарталья аж заслушался. Будь он на месте присяжных — Вне сомнения оправдал бы сам себя, а потом прослезился и вручил бы себе, как невинно пострадавшему от навета, нимб и крылья. «Братья и сестры, вам предстоит принять нелегкое решение. В ваших руках судьба человека, который в трудную минуту добровольно пришел на помощь, спас рассудок и возможной жизни двух других людей». Многие ли из сидящих в зале взяли бы на свои плечи эту тяжесть? Многие проявили бы в критический момент лучшие качества души. Да, Лючана Барготта оступился. Но не по злому умыслу. Надо ли теперь ломать ему жизнь? Или лучше проявить милосердие и сострадание, как проявил их мой подзащитный, спасая вату Кваленгу, ученика Бакора Метамбели? Заключительные слова упали гирьками на чашу весов. «Решать вам!» «Я лишь прошу вас во имя Тьем Тьера вынести оправдательный вердикт моему подзащитному. Я закончила». «От последнего слова, пожалуй, стоит отказаться», — подумал Лючана, чтобы не портить впечатление от речи адвоката. Он прислушался к внутренним голосам. «Маэстро Карл молчал, и Гишер Добряк молчал, и Надежда тоже молчала». Надежда молчала тише всех. Ваша честь, присяжные вынесли свой вердикт. Пауза. Воздух в зале ощутимо загустел. Кисель ожидания. Виновен! В кисель упала бомба. Гул, протесты, возгласы наслоились друг на друга. Никита бледный, как смерть, даже конопушки поблекли, рвался вперед желая вцепиться в глотку легату, судье, присяжным, всем сразу. На нем висели Степашка, Емеля, бутафор Васька. Толстушка Оксана хлопотала над Анютой, отпаивая беднягу успокоительными каплями и рыдая в голос. Почему-то Лючана видел только их, вертеп, кукольников. Остальных слышал. — Позор! — Несправедливо! — Оправдать! — Долой, Помпи! Репортеры вертелись волчками, пытаясь заснять все и вся. Присяжных, судей, тарталью, адвоката, обвинителя Нгангу, вскочившего легата Тумидуса. — Тихо! Тихо, я сказал! Сейчас начну удалять из зала! Серебряный молоток ударил в гонг. Конференц-система разнесла звук по залу, многократно усилив. После того, как замолкало разгневанное серебро, стихал и шум. Быть изгнанным никто не желал. Шоу должно продолжаться. Вернее, шоу еще не закончилось. Он подозревал, что шоу едва началось. Дальше будет интереснее. Но лишь в одном случае, если смотреть со стороны а когда тебя ведут на суровых нитках и не туда, куда тебе хочется? Есть ли у потерпевшего какие-либо пожелания? Заявление. Судья обращался непосредственно к гардлегату. — Да, Ваша честь. — Заявление. Тумидус бросил на Лючана короткий взгляд. — Презрение? Торжество? — Нет равнодушие так смотрят на вещь я желаю воспользоваться поправкой джексона Плине, соответствующее заявление уже передано мной уважаемому суду прошу принять к рассмотрению гардлигат не пойми зачем продемонстрировал судье персональный уником с которого видимо и отправил заявление помпелянец был подчеркнуто вежлив соблюдая все формальности он явно старался не дать ни малейшего повода для отказа. «Ваше заявление получено и будет учтено. Суд удаляется на совещание». До этого момента Тарталия по большому счету оставался спокоен. «Ну, отсидим, сколько дадут, а дадут вряд ли много, четверть скостят за примерное поведение. Лучше бы, конечно, отделаться условным и высылкой с планеты, но... Тут уж как повезет. В конце концов мы рецидивисты, нам тюрьма дом родной. Станем с папой Лусера в присядку танцевать. Если бы не поправка Джексона Плиния. Рабство у истца на срок отбывания наказания. В первый раз на Кимчуге работорговца Тита Гнея Катула удалось обезоружить, лишив возможности прибегнуть к этой поправке. И вот на ките прошлое догнало забывчивую жертву, ударив рикошетом. Лючана боялся даже представить, что сделает с ним злопамятный помпелянец, получив обидчика свое полное распоряжение. «Встать! Суд идет!» Шорох, шепот, шелест одежды. «Суд вынес приговор». Лючана Баргота, согласно статьям 27 и 28 Прим Уголовного кодекса Киты, признан виновным в непредумышленном нанесении психического и морального ущерба в результате преступной неосторожности. Лючана Баргота приговаривается к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в рабстве у гард военно-космических сил Помпелианской империи Октавиана Тумидуса согласно поправке Джексона Плиния по заявлению потерпевшего. Время пребывания, подсудимого под следствием, засчитывается в срок отбывания наказания. С настоящего момента Лючана Барготе пожизненно запрещены, Любые ментальные воздействия на планетах, спутниках и искусственных космических объектах, принадлежащих расе Вудун. — Каково быть рабом, малыш? — спросил издалека маэстро Карл. — Скверно, — вместо лючана ответил Гишер, добряк. — Но наш дружок об этом еще только догадывается. — Убирайтесь вон, — сказал обоим Тарталья. Я еще достаточно свободен, чтобы вытолкать вас в зашей. Как же вы теперь тартали, в рабстве? Степашка ударил кулаком в ладонь. Оно ж во сто крат хуже, чем в крепости. «Да еще у Меднолобова!» Об этом посещении Лючана, благодаря содействию адвоката, договорился заранее. Ему был нужен именно Степан, но отнюдь не для того, чтобы молодой невропаст, явившись в комнату для посетителей, изливал на экс-директора свое бурное сочувствие. «Цыц!» — рявкнул Тарталья знакомым тоном, обрывая поток соболезнований. Ты мне что, душу травить пришел? Не затем звал. Три года ерунда. Раз и пронеслись. Имею в виду, вернусь, с тебя первого спрошу. — Почему с меня? — обиделся Степашка. — Я что, крайний? — Потому что спрашивать буду с директора, с временного директора. Уяснил Степан Осипович или повторить? — Не, «Не надо». Услышав, как грозный Тарталья впервые именует его по имени-отчеству, Степашка от неожиданности чуть дара речи не лишился. «Что не надо?» «Повторять не надо. Я понял. Вы, значит, спросите». Он сгорбился, будто собрался нырять в прорубь. «Вы спросите», — твердо сказал новорожденный Степан Осипович, — — Я отвечу. — И нечего на меня таращиться. Глаза на лоб вылезут. Кроме тебя, дружок, — Личона поймал себя на интонациях Гишера Добряка, — больше некому. — Да как можно? — вдруг спохватился Степашка. — Я ж в крепости. — Уже нет. Со вчерашнего дня ты свободный. Полноправный гражданин Сечени. Моя адвокатша связалась с графом Мальцовым. Аркадий Викторович дал согласие и подписал твою вольную. Вот, смотри, если не веришь. Тут и вольная, и контракт. Тарталья толкнул по столу собеседнику плоский скрин-планшет, где хранилась документация по труппе. Нужный файл он заранее вывел на дисплей. Пять минут он с удовольствием наблюдал, как обалдела и до полной невразумительности Степашка читает текст потешно шевеля губами убедился степашка поднял на лючана безумный взгляд благодетель он вскочил рывком обогнул стол бухнулся перед Тартальей на колени благодетель отец родной парень схватил руку отца и принялся истово ее целовать погроб жизни «Для вас все, что прикажете!» Первый миг Тарталья растерялся. Затем попытался высвободить руку. Это удалось не сразу. Селенок молодому невропасту было не занимать. «Не дури, хватит! Ну, вставай, вставай!» «Я кому сказал? Встать! Немедленно!» Окрик помог. На лицо Степана вернулось прежнее знакомое выражение. «Ты теперь свободный человек!» «В отличие от меня. Слышишь? Свободный! Гражданин в душу тебя насквозь! Значит, веди себя соответственно!» Шмыгая носом, Степашка вернулся на прежнее место. «Вот так-то лучше. Садись. Платок есть? Рожу вытри. Соображать можешь?» М -м -м «Могу. Соберись. Директор в первую очередь головой думать должен». «Раскисать будет некогда, привыкай. Контракт прочитал?» «Какой контракт?» «Твой контракт с графом!» Лючана понял, что Степашка вольной уже ничего толком не читал. «Мой? С графом? А ты как думал? Теперь ни я, ни его сиятельство тебе приказывать не можем, заруби себе это на носу, как дважды два-четыре. Читай!» Если что не так, говори, обсудим. Имеешь право и не подписывать, между прочим. Бросай театр к чертям и мотай на все четыре стороны. Как же я наших брошу? Они ж...» Маховики мыслей начали со скрипом проворачиваться в Степашкиной голове, набирая обороты. «Нет, я с вертепом заодно. Раз надо, раз больше некому...» «Буду директором, пока вы не вернетесь!» «О!» Со значением поднял палец вверх Лючана. «Кажется, я в тебе не ошибся. Срок действия контракта видишь?» «Три года с правом досрочного расторжения по обоюдному согласию сторон», прочел вслух Степан, отыскав нужный абзац. «Это на случай, если адвокатша вам срок скостит, если вы раньше вернетесь». — Именно. Но ты на это особо не рассчитывай. Остальное смотри. — Я смотрю. Только я, значит, теперь свободный. А вы? Вы, Тарталья? Неужто и впрямь так переживает успокаивать его? Меня б кто успокоил? На душе скребли кошки. — Как у вас на Сечине, говорят, Степаносипович? — От тюрьмы до да от сумы не зарекайся. — Верно говорят? — Ничего. Лючано зло сощурился, и Степашка подался назад. До того хищным, незнакомым показался ему отставной директор. — Легату мое рабство еще поперек горло встанет. Слышал, как суд приговор в узел завязал. Хороший узел, скользкий, для петли в самый раз. Он с болезненным наслаждением вспомнил финал заседания. Слова судьи капали расплавленным серебром. «Лючана Барготта передается в рабство потерпевшему со следующими ограничениями. Запрещены умерщвления, вредительства, нанесение телесных повреждений выше первой степени, а также прочие действия, включая бездействие, влекущие за собой... Заболевания и расстройства жизнедеятельности организма осужденного. Запрещены ментальные и экстрасенсорные воздействия, способные привести к долговременным или необратимым расстройствам психики. Запрещена продажа, дарение или иная форма передачи осужденного в рабство третьим лицам. По окончании срока наказания суд обязует Гая Октавиана Тумидуса освободить Лючана Барготту от рабства и за свой счет доставить на киту для предъявления суду и прохождения медицинского освидетельствования. Состояние организма и психики Лючана Барготты по истечении срока наказания должно соответствовать их состоянию перед передачей осужденного Гаю Тумидусу с поправкой на естественное старение организма. В случае несоблюдения данного предписания суда Гаяк Тумидус будет нести ответственность согласно Уголовному разделу Галактического кодекса статья 214 прим. В принципе, выслушав всей перечень ограничений, Гардлегат имел полное право забрать заявление обратно и предоставить заботы о Арготе пенитенциарной системе Киты. Но Тумидус... Слушал молча, не перебивая, лишь катал желваки на скулах и постепенно бледнел. От ненависти, от духоты, вопреки кондиционерам, царившей в зале. Судья выдержал паузу, давая истцу время подумать. Бронзовая статуя осталась безмолвной. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит. Толстяк судья коснулся обручи в волосах. На пальцах остался священный жир, которым был смазан обруч. «Объявляю заседание суда закрытым». «Да читал». «Вроде нормально». Степан взял в руку маркер. «Подписывать тут?» «Уверен, что нормально». «Вы же вот читали. Контракт». «Читал». «Значит, было бы что не так упредили бы». «Эх, Степан». «Аивный ты человек. Нельзя людям на слово верить. Дрянь, люди. Я, когда с легатом договор подписывал, один-единственный пунктик поленился вставить. И где я теперь?» — Тарталья похлопал себя по соответствующему месту, демонстрируя, где он теперь находится. «То-то! Вдруг у меня своя скрытая выгода есть?» Степашка заново пробежал глазами текст контракта. Внимательно посмотрела в лицо Лючана. «Нету здесь вашей выгоды, и подвохов нету. Только раз вы велели, я хоть тысячу раз подряд читать стану. Так и знайте». И он уверенно расписался на планшете. «Поздравляю, сеньор директор». Лючана без улыбки протянул парню руку. «Не лобызать, пожать». осужденный Барготта на выход. Когда Лючано поднялся с койки, один из вошедших охранников продемонстрировал ему браслеты, а второй, любитель Остренникова, только руками развел, мол, сами знаем, что бежать не станешь, но по уставу положено. Тарталия кивнул, подставив руки. Положено, значит, положено. Ничего не попишешь. Никаких личных вещей, кроме того, во что он был одет, Тарталии не полагалось, да и одежку с обувью по прибытии на помпелянскую галеру должно быть отберут, выдадут все хозяйское. У раба нет личных вещей, даже собственная жизнь ему не принадлежит. Дерьмо из твоей задницы, и то собственность хозяина. Захочет — на хлеб намажет, захочет — тебя накормит. Тюремный коридор Лючана изучил, как линии на своей ладони. Этим путем его в течение двух недель ежедневно выводили к машине, увозя на очередное заседание в темпль правосудия. Этим же коридором он возвращался обратно. Сегодня он шел здесь в последний раз. Позади остался многочасовой медосмотр, скрупулезное занесение всех данных в архивы, опись оставляемого на хранение имущества, переоформление счета трупа на Степана Осилкова и прочие бюрократические процедуры. Впереди ждал Гаэк Тавиан Хозяин. Очки Лючана вручили перед дверью. — Баргота! — Вот он! — Дамы и господа, мы находимся в прямом эфире. На ваших глазах Лючана Барготу проигравшего судебный процесс, уводят в рабство!» Снаружи толпились репортеры. Если бы не две шеренги хмурых полицейских, вся эта братья наверняка отбила бы у охраны, а после живьем разодрала несчастного на новости цитаты и эксклюзивное интервью. «Что вы чувствуете, отправляясь в рабство?» «Вы подали апелляцию». «Ваше отношение к Легату Тумидусу?» — Вы считаете приговор справедливым? — Вертеп продолжит выступление. Тарталья не отвечал. Конвоиры молчали. Полицейские отцепления держали строй, сдерживая натиск впавших в экстаз журналистов. Лючана подвели к броневику всестихийнику, сверкавшему на солнце антилазерным покрытием, передав с рук на руки двум сержантам, которые ждали внутри. Спину ударила. Держись, Тарталья, кита с тобой! С тобой! С тобой! Не хватало еще стать поводом для погромов, подумал Лючана, ощущая вселенскую усталость и упадок сил. Тогда уж точно пожизненное влепит. Или они без суда и следствия. Под ногами тихо, но мощно загудел двигун. Едва ощутимый толчок. Броневик вывернул на трассу и, набирая скорость, понесся над самым покрытием. Тяжелый всестихийник шел ровно, чуть пружиня, словно весил сущие пустяки. На овальном иллюминаторе справа от тартальи решетки не было. Поляризованный стеклопакет по крепости не уступал иным сортам стали. Снаружи мелькали пальмы у обочины, скучные и пыльные. За пальмами вереницей бежали одноэтажные домики предместей. Непрестижный район. Виллы и бунгало начинаются, ближе к океану. Очень захотелось увидеть океан. Знать бы почему. Бритый сержант перегнулся через спинку сиденья и молча снял с на наручники. Явное нарушение режима перевозки заключенных. Держись, кита с тобой. Перед развилкой двигун загудел на тон выше. Броневик по крутой дуге взмыл вверх. Заложив вираж, машина взяла южнее. За иллюминатором возникла панорама Хунгакампы. Здания сверкали в лучах альфа-паука. Водную гладь бороздили прогулочные суда. Хотел увидеть океан? — спросил маэстро Карл. — Смотри на здоровье. — Полегчало? — без иронии спросил Гишер. — Смотрю, — ответил Лючана. — Полегчало. Сержанты, красотами Родины, открывшимися с высоты, не интересовались. Их внимание привлекло нечто на экране заднего обзора. Курчавые головы полицейских заслоняли дисплей. — лючана сумел увидеть предмет сержантского интереса лишь в иллюминаторе, когда броневик сделал очередной поворот. «Ба, да это же летучая корыта Кханги!» На борту аэромоба находится вертеп в полном составе. Вися на хвосте мага пигмея повторяла все маневры броневика, явно не собираясь отставать. При этом Кханга четко соблюдал технический интервал держась на безопасном удалении от всестихийника. Из-за поручней аэромоба тортали и махали руками, и что-то кричали, хотя слов, конечно же, не было слышно. — Ваши? — бритый сержант нарушил молчание. — К сожалению, мои. — Отбить вас надумали, как это скривился второй полицейский. — Да вы что, они же не террористы. — И не идиоты. Проводить решили, небось. Если насчет террористов Лючана был уверен на сто процентов, то насчет идиотов у него имелись некоторые сомнения. А ну как действительно, крепостные графа Мальцова решили освободить любимого директора после того, что им поведал Степашка. Хотя нет, вряд ли. Хитрец Кхангов такую авантюру в жизни не ввязался бы. Не хотелось бы брать их за жабры. Они не замышляют ничего плохого. Надеюсь, что вы правы. — Не дурите, братцы, — шептал про себя Лючана. Не надо, вы ж теперь звезды, контрактов на три года вперед, заказы со всей галактики. Работайте и радуйте жизни хоть какая-то польза от того, что старый дурак шагает по граблям, словно по проспекту. «Не повторяйте моих ошибок!» Вертеп внял мысленным мольбам экс-директора и перед космопортом аэромо подстал. Тартальев вздохнул с облегчением. Сержанты, кажется, тоже. Броневик мягко опустился на площадку для спецтранспорта. Двигун смолк. Наручники на заключенного надевать не стали, вывели усадили в ярко-оранжевый кар службы безопасности космопорта За рулем ждал водитель в форме СБ. Пока они ехали к взлетному полю, следуя разметке, Лючано несколько раз оглядывался, но если аэромоб Кханги и обретался где-то неподалеку, то его скрывали, нависая над космопортом грузовые и пассажирские терминалы. Впереди росли громады кораблей, кар миновал пару гармошек, огромные разделенные на сегменты Блестящий куб — звездолет Гематров. Плоский транспорт с Хлоей. Наконец над головами вознесся раздвоенный нос помпелянской галеры. — Нету ли галеру ты видел в порту, когда вы прибыли на Киту? А какая теперь разница? Кар остановился возле галеры. Их ожидали. У трапа стояли двое рослых помпелянцев в комбинезонах технической службы. Лица техников ничего не выражали, в сторону прибывших они не смотрели, скучая, пялились в пространство перед собой, и все. Легат -тумидус, как и в военной школе, счел ниже своего достоинства являться лично. Впрочем, теперь у него были для этого куда более веские основания. «Это корабль Этна?» Да. «Осужденный Лючана Баргота для передачи в трехлетнее рабство гардлегату Тумидусу доставлен. Легат должен собственноручно заверить акт передачи». Левый техник шагнул вперед. Он смерил Лючана взглядом, словно сопоставляя объект со снимком, хранящимся в памяти. «Совпадает ли?» «В присутствии гард нет необходимости, сержант. Я сервис-контролер первого класса Марк Славий». Вот доверенность от Гая Виана Тумидуса на мое имя. Оба сержанта придирчиво изучили доверенность и кивнули, соглашаясь. Сервус-контролер расписался в планшетке, после чего коротко бросил в адрес нового раба. «Следуй за мной». Илючано стал подниматься по трапу, уходящему в чрево галеры. У самого входа в корабль он не выдержал, оглянулся. Над терминалами космопорта висела черное пятнышко — аэромоб Кхангев. Впрочем, ему вполне могло и показаться. Альфа светила так ярко, что на глаза наворачивались слезы. Темные очки и тени спасали. Контрапункт Лючана Баргота по прозвищу Тарталья 17 лет тому назад Хотел прожить жизнь тихо Не получилось Хотел счастливо Тоже получилось не очень Хотел одного, получил другое Смотрю в зеркало, изумляюсь тому, что вижу Хотел прожить, не вышло, пока еще живу, пока еще хочу. Вэгден кричал. Лючана отошел на шаг назад и стал ожидать, пока королева боль отпустит на волю своего нового подданного. Гишер подхватил лихорадку, слег на неделю, и вся работа досталась Тарталии. Младшему экзекутору тюрьмы Мейгели. Работать с Вехданами, как и с любыми другими представителями рас энергетов, было сложно. Бесстрастность и чудовищная терпеливость брамайнов, способность гематров уходить мыслями в головоломные математические построения, отключаясь от всего, скрытый огонь Вегденов. Прикосновение к нему следовало избегать, если не хочешь заполучить горячку. Скользкие ритмы вудунских организмов. Сознательно меняя ритмический рисунок биопроцессов, водуны мешали экзекутору настроиться в нужной мере. Все это изматывало, требуя в каждом случае индивидуального подхода. К счастью, львиная доля сидельцев была либо из местных харимов, которые благоразумно отвергли однообразное правосудие вождей, либо из невезучих гостей кимчуги, варваров и техноложцев, вступивших в конфликт с законом. — замолчал и обмяк. — Королева Боль справедлива, — всплыли в память слова Гишера Добряка. Когда она уходит, она дарит минуты райского блаженства. Баш на баш. Не все монархи платят истинным счастьем за свой уход. Убирайся, мысленно огрызнулся Лючана в ответ на нравоучение старого философа. «Пи отвары, потей, набирайся силы и отстанет меня со своими нравоучениями. Не хватало еще, чтобы Гишер пошел по стопам маэстра Карла, со временем превратясь во второй внутренний голос. Назойливый и на свободе во многом бесполезный. До конца работы по прикидкам Лючана оставался час, не меньше. Он вздохнул и повернулся к человеку в пыточном кресле. Звали в Фаруд Сагзи. Родился он, если верить пометке в личном деле, на тире, одном из обитаемых миров в созвездии дикого жеребца, отянул двушку за оскорбление действием, приведшее к тяжким последствиям. Париться бедняги оставалось семь месяцев, и в допросное кресло он угодил по воле слепого случая. Федеральному агенту халукского доминиона понадобилась информация о каком-то бежане-трубаче, предположительно родственнике или знакомом Фаруда. Пять дней назад агент с этой целью прилетел на Кимчугу. В Мейгеле допрос заключенных, согласно инструкции, Проводился под пыткой. Инструкция успешно соединяла в себе древние традиции аримов, часть их религиозного культа, желание сэкономить казенное средство на гонорарах пси-сканеров и лабораторном ментоскопировании, а также своеобразный гуманизм по отношению к заключенным. Считалось, что боль, не влекущая за собой телесных и психических нарушений выше третьей степени чудесный стимул для дачи правдивых показаний пытуемый страдая сам выбирает что ему душеспасительней сказать правду или запираться до последнего гласил раздел допрос и проведение очной ставки это первый шаг для желающих выйти на свободу с чистой — Совестью. — Итак, вы утверждаете, что видели в позапрошлом году на Аббаре? — Да, — устало подтвердил Вэгден. — Где? — В баре Бель-Эпекю. — Что он там делал? — Играл на трубе. — Паршиво играл, надо заметить. — Все время ложался на компонарио. Парни хотели его побить, но он сыграл им милашку Сью. Под милашку хорошо танцевать. Фаруд поймал себя на неконтролируемом словоизвержении, характерном для допроса с пристрастием, и замолчал. — Вижан играл один? — Нет, в составе трио. — Бас, гитара и труба. — Вы говорите правду? — Я с самого начала говорю правду. — Хотелось бы верить. Повинуясь знаку агента, Личана восстановил рабочий настрой и трижды прикоснулся к зафиксированному в кресле фаруду в разных местах. Сейчас, после длительного периода работы, он очень хорошо чувствовал пытуемого и имел возможность точно дозировать боль, не причиняя Вэгдону лишних страданий. Резкий всплеск и отдых». Так Гишер учил завершать допрос. Когда Лючано впервые присутствовал при допросе с пристрастием в качестве ученика, он позже признался старику, что иногда легче терпеть боль, чем причинять. — Возможно, — сухо отрезал Гишер, словно говорил с идиотом. — Но ты, дружок, будешь причинять. Прими это как должное. Подбери сопли и иди за мной. В скором времени Лючана оценил сухость Гишера по достоинству и был благодарен за то, что старик не стал сочувствовать или пускаться в длинное морализаторство. На кимчуге жизнь следовало принимать такой, какой ее подкладывают тебе в постель, и не мечтать о красотке с арбузными грудями и дипломом магистра изящных искусств. Как назывался бар, в котором вы видели Бижана? Бель Эпо Кю!» — Вагдан попытался сесть ровно, но у него не получилось. Мышцы спины отказывались сохранять осанку. «Я вам уже говорил. Вы зря стараетесь подловить меня на противоречиях». «Кто играл на гитаре?» «Я не знаю. Смуглый с усами». «Да». «Кажется, с усами». «Вы разговаривали с Бежаном? «Да». «О чем?» О пустяках, о том, что у него нет денег на новую трубу. О женщинах. Его бросила подружка. Он много раз сказал, что она стерва и нимфоманка. Бежан интересовался служебными кодами лабораторий. — Каких еще лабораторий? — Химических лабораторий Аббарского национального университета. — Нет. — Вы уверены? Лючана перестал слушать. Во-первых, еще будучи подмастерьем у Гишера, он дал подписку о неразглашении. Во-вторых, плевать он хотел на трубу Бижана и коды лабораторий. В-третьих, агент настырный человечек, похожий на клерка средней руки, был ему неприятен. Если космопорт закрыт из-за хищных флуктуаций континуума, и ты надолго застрял на гиблой малокомфортабельной планетке, Глуши литрами слабоалкогольной таньей, закусывая паштетом из ящерицы пху, и жди, пока патрули расчистят трассу. Да просто уже провел в первый день прилета, и незачем мучить Фаруда Сагзи ежедневно, пользуясь согласием властей. Агент притворялся, будто желает удостовериться, проверить заново, вымучить крупицу новых сведений. Лючана видел, что он врет самому себе. Столкнувшись с допросом под пыткой, агент вдруг выяснил, что получает от этого зрелища удовольствие, чувственное, физиологическое наслаждение. И старался выжить максимум, прежде чем покинет Кимчугу, вернувшись в цивилизованные миры, где пытку заменяют современные, менее зрелищные методы. «Королева боль презирает таких ублюдков», — говорил Гишер. «Дружок, если мы не радуемся, когда болит у нас, мы не должны радоваться, когда болит у них, иначе королева боли ставит нас в своей милости. Ты видел прокаженных? У них ничего не болит, поэтому они разлагаются заживо. Когда проказой страдают не тело, а душа, Королева боль плачет, уединившись в тайных покоях. Лючанов все собирался спросить у старика, за что его уважают местные шаманы, если он всего лишь тюремный экзекутор, и не спрашивал, в последний момент прикусывал язык. «Кем вам приходится, Бижан?» «Твоюродный брат, мужа моей сестры Такмины!» «Вы говорили с ним о Джоне Мэрике. «Кто это?» «Капитан ракетного эсминцем Чади?» «Нет». «Вы уверены?» «Еще два прикосновения, еще один спазм боли. Здоровье Вэгдена от этого не пострадает, и психика выдержит. Возможно, на психике останутся шрамы, но эти рубцы жесткие и грубые». Хорошо защищены от инфекции особого рода. Они не превратятся в неврозы, комплексы и мании. Пройдя обучение у Гишера, Лючано знал такие вещи наверняка, сердцем чуял. Встав, агент налил себе стакан кисловатого сока, выжатого из плодов дерева гомода, и выпил залпом. Он разрывался между желанием задержаться на Кемчуге. Задавать Фаруду сагзи бессмысленные, никому не нужные вопросы, получая, кроме ответов, темную радость, о какой раньше ничего не знал, и приказом начальства продолжить розыск бежана Трубача, межпланетного террориста. — Когда, наконец, расчистят трассу? — Вы спрашиваете у заключенного? — поинтересовался Лючана. — Нет. «У меня? Нет, чтоб вас!» Агент достал платок и вытер мокрый лоб. Лицо его покрыла маслянистая пленка, смазывая черты. «Я просто не понимаю, почему чистильщики так долго возятся». «Потому что это фаги», — объяснил Лючана, хотя ему ясно дали понять, что мнением младшего экзекутора не очень-то интересуются пожиратели, тупые и агрессивные гидры, буквально на входе в сектор орбитальных рейсов. Вы видели, что они сделали со шхуной мамочкой? Флуктуации континуума класса 1H12+, приезд шмера полански они же гидры, жрали все подряд. Излучение звезд, выбросы плазмы, реликтовый фон космоса, полевые искажения, гравитационные волны. Материальные объекты доступного размера, вроде мелких астероидов и комет, обычно игнорировали, другое дело космические корабли. Нападение пожирателя высасывало досухо энергетические системы корабля, а заодно экипаж и пассажиров, если, конечно, звездолет не успевал уйти от фага, совершив РПТ-маневр. Осушив корабль и переварив полезные составляющие, Гидра фиксировала в своей структуре часть сознания людей, их памяти и личностных особенностей. Этого требовал малоизученный закон эволюции ФАГа. Шхуна-мамочка, которую молоденькая Гидра частично употребила в пищу, свалилась на космодром Кимчуги буквально сразу после прибытия челнока с агентом. Мамочке повезло. Посадочную гематрицу ввели в автопилот незадолго до атаки голодного фага. Лючана до сих пор тошнила, когда он вспоминал, как выглядел спасшийся экипаж шхуны. Мочание капитана, конвульсии дистрофика старпома, хохот механика, разучившегося говорить по-человечески, пять живых мумий в трюме. Слово «спасение» в данном случае обретало издевательский оттенок — а боевые корабли, способные управляться с кублом «Гидр», были заняты в других местах галактики и не спешили на зачистку трассы в захолустье, где мало кто летает. — Ладно, — сдался агент, принимая решение. — Все, допрос закончен. — Отвязывайте заключенного, а я пойду напьюсь. Больше тут делать нечего лючана кивнула и стал расстегивать фиксаторы ремней. «Ты сегодня был в ударе», — улыбнулся Фарут. Лицо выгдано до сих пор подергивалось, но кожа мало-помалу теряла восковой оттенок. «Отходняк легкий, как поцелуй девственницы. Гишер обзавидуется, когда я расскажу им о твоих талантах». Он качал головой, разминая затекшую шею. От этого речь выходила невнятной, словно у человека пережившего инсульт. «Парни говорят, добряк скоро уйдет на пенсию, и ты сменишь старика. Это правда?» Сидельцы Мэйгеля пошучивали между собой, что после допроса пытуемые любят экзекутора больше, чем жених невесту. Лючано смеялся вместе со всеми, зная, что в этой шутке очень мало юмора и очень много правды. «Королева боль!» Удивительная владычица. В методах ее правления было что-то от стимуляции невропастым центров удовольствия у куклы, только вместе с раздражением центров наказания, если такие существуют. — Ты отрываешь кукле ручки-ножки, — без особого веселья сказал издалека маэстро Карл. Потом оказывается, что ручки-ножки на месте, и огуречек на месте, и человечек жив-здоров, чего и вам желаем. Поболела, мамка поцеловала, и все прошло. И кукла тебя обожает. Малыш, ты хочешь об этом поговорить? — Не хочу, — ответил Лючано, не издав ни звука. Углубляться в подобные аналогии он считал опасным. Гишер одобрял осторожность ученика. — Фарут, через девять недель у меня истекает срок. Я куплю билет на первую же посудину, которая подвернется под руку, улечу отсюда как можно дальше и навсегда забуду кимчугу. А если посудина не подвернется? Тогда я уйду пешком. Вахдан встал. Его повело в сторону, но Лючана подоспел на помощь. Ври больше, Фарут навалился на экзекутора всей тяжестью, заново восстанавливая контроль над телом. Обычная история. После пытки мало кто мог сразу поверить и принять тот факт, что телу не причинен ни малейший ущерб. Никуда ты не улетишь, мучитель, разве что в отпуск. У экзекуторов хороший отпуск, долгий, с кучей премиальных. Увидишь пойдем я скажу что в тебя забрали допросные камеры располагались на ивликене под зданием прокуратуры вне системы островков Мейгеле. согласно правилам помещения для дознания под пыткой должны находиться под землей не выше минус третьего этажа в звуконепроницаемых отсеках специально оборудованных для процедуры Лишь такой большой остров, как Ивликин, позволял выполнить все необходимые требования. Снаружи у входа скучали двое аримов-охранников. По внешнему виду, а также, судя по украшениям из цветов мучу-мучу, горцы из союза племен Рера. Хитроумного вождя Ралинавута в прошлом году низверг и съел его собственный племянник, прибегнув к союзнической поддержке Красавцам Эмерене. При новой власти горцы считали за благо покинуть родные скалы любым способом: служить в тюрьме, рыбачить, калывать на Сималовых плантациях, лишь бы не терять свободы. Жадный до одурения вождь-племянник втрое увеличил квоты вывоза рабов за пределы Кимчуги, в основном за счет бывших приверженцев Ролинавуты и членов их семей. Сдав пару до охраны, Лючан не удивился, когда стражники толкнули измученного Вэгдена в спину, заставляя оживить двигун вездехода-амфибии. — У вас что, нет аккумуляторов? — спросил он. — Младшему экзекутору, пускай даже мотающему срок, в режиме сотрудничества позволялось многое. — Кого другого за лишнее любопытство? Охранники могли бы угостить дубинками. Есть. — хмыкнул рябой горец, скаля зубы. — Вот! — и ткнул пальцем в фаруды. Ждать от охраны снисхождения не приходилось. Казенными гематрицами, обеспечивающими день-два работы двигуна, или гирляндами шакры, купленными у брамайна поставщика горцы предпочитали торговать на черном рынке, особенно, когда под рукой есть чудесный, безотказный, полностью зависящий от их доброй воли, Вегден Фаруд Сагзи. Работай, кому сказано. Фаруд жестом показал Лючана, чтобы не вмешивался, и надел трехслойную повязку из марли, закрыв рот. Затем вынул из топливного отсека двигуна полупустую ладанку и сосредоточился. Вэгденом их скрытый огонь, из-за которого уроженцев Провардина, седьмой планеты в системе Ездана, желтый карлик спектрального класса G2 в созвездии Колесницы. Звали хозяева огня. Давался, пожалуй, с большим трудом, нежели гематром, высшая энергоматика или брамайном Дарталкача. Желая взлелеять искру и сохранить очаг в всю жизнь от рождения до смерти, Свято соблюдали тысячи самых разных ограничений, от разумных, понятных варвару или техноложцу, до нелепых, рождающих многочисленные сплетни и анекдоты. Эти запреты свитой невидимкой бродили за представителями расы, хозяев огня, желавшими сохранить качество, унаследованное от предков. Нарушение каждого из них грозило длительным циклом очищения трудоемким и утомительным. Пройтись по живой земле босиком — запрет. Покинуть жилище во время дождя — запрет. Снять с бедер нитяной пояс тремя узлами — запрет. Коснуться змеи или насекомого — запрет. Отмахиваясь от москитов и комаров, Лючана всеми фибрами души завидовал Фаруду. Кровососы сгорали на подлете к неуязвимому Вэгдану, прежде чем сесть на щеку или лоб. В остальном Фаруду не позавидовал бы никто. Париться в Мэйгеле, соблюдая весь ограничительный комплекс Вэгданов, врагу не пожелаешь. Тарталья даже пытался спорить с федеральным агентом, когда тот вызвал Фаруда на допрос под пыткой. «Вэгдены не лгут», — объяснил он. — Никогда. Вы это знаете не хуже меня. Ложь у них под запретом. Они просто физиологически не способны вас обмануть. — Зачем лишний раз мучить беднягу? — агент смотрел на младшего экзекутора, как на пустое место. — Правду можно сказать не всю или подать ее под разным соусом но пытка не обязательно подаст правду под нужным вам соусом. — Все, разговор закончен, — отвернулся агент. Пока Лючана размышлял об особенностях хозяев огня, Фарут успел зарядить ладанку и вернуть ее в топливный отсек. Сейчас он был бледен куда сильнее, чем сразу после допроса. По-хорошему ему требовался суточный отдых для восстановления энергобаланса организма. Калорийная пища, здоровый сон. Разве охране Ты объяснишь? Небо над головой, прежде ярко-синее, вдруг налилось опаловой бледности. Такой опал с радужным отливом называется жирозоль, напомнил издали маэстра Карл, который знал все на свете. Договорить до конца маэстро не успел. Без паузы цвет небес начал стремительно и непредсказуемо меняться. Словно безумец-музыкант играл диссонансную гамму от черного к огненно-желтому, вплоть до молочно-белого. Когда купол стал похож на дымчатый кварц, по ушам лючану ударили две мягкие ладони. Корчась на земле он почувствовал, что ослеп, оглох, разбит пролечом и вообще умер. Ивликин ходил ходуном. Крупнейший остров Кимчуги рвал корни, готовясь взмыть из вод океана и умчаться на другой конец галактики. Еще секунда, и все закончилось. Без смертей и разрушений. Ансис сказал Фаруд Сагзи, сидя на земле возле амфибии. Из ноздрей выгдано сочились две тоненькие струйки крови. В другое время он поспешил бы умыться и не водой, запрет, а едким соком местной гуавы. Сейчас же Фаруд просто сидел, смотрел на остывающее, покрытое окаленное небо глазами, которые ничего не видели после цветового взрыва, и лицо Фаруда было лицом счастливого человека. «Это Антис, наш Антис, Вэгденский», — он засмеялся и добавил. — Гидр больше нет. Сдохли. Летайте на здоровье. — Откуда ты знаешь, что это Антис? — спросил Лючана. Слова выходили с трудом, царапая глотку. — Знаю, — ответил Фаруд. — Откуда знаешь, что именно ваш? — Знаю. Позже выяснится. Вагдан оказался прав. Там, куда медлил явиться крейсер патрулей, Побывал знаменитый Нейрам Саманган, лидер антис расы Вехденов, не в качестве пассажира какой-нибудь прогулочной яхты с разгону, угодившей в кубло гидр, а в боевом состоянии. Фаги, они же флуктуации континуума класса 1H-12, оказались в ловушке без надежды на спасение. Переходя в так называемую первобытную форму, Исполин хозяев огня, мощью излучения, характерного для верденских антисов, мог конкурировать с процессом аннигиляции увесистого астероида. Гидр просто выжгло до последнего фага. К сожалению, сожгло также беспилотную орбитальную станцию Чвигоди, которую гидры ранее игнорировали по неизвестным причинам. Еще в связи с ионизацией атмосферы — На экваторе три дня наблюдались полярные сияния, пугая суеверных туземцев, но это уже были, как говорится, издержки баталии. — Наш! — прошептал в пору и махнул рукой охране. — Чего ждете? Поехали! Он говорил таким тоном, словно могучий нирам Саманган стоял у него за спиной, готовясь оказать поддержку сородичу и охрана сделала вид, что ничего не произошло. Спустя минуту вездеход уехал. Через девять недель Лючано Баргота улетел с Кимчуги. Не передумаешь? — спросил его Гишер Добряк, явившись на космодром, — проводить. Старик, как обычно, клевал носом, что означало бодрость духа и крепость тела. — Дружок, лучшей судьбы тебе не найти. Ты наш. Навсегда. А мне пора на пенсию. Что-то стал прихварывать. — Наш, — всплыло в память, озвученное голосом Фаруда. Вместо ответа Лючана обнял старого экзекутора. — Ну и зря, — сказал Гиша, отворачиваясь. В конце концов, я сломал тебе жизнь. Ты был моим лучшим учеником, а я сломал тебе жизнь. Помнишь, ты требовал, чтобы я трижды дал согласие, а потом копался во мне, как повариха в потрохах разделанной рыбы? Нечего хихикать, я же вижу, что помнишь. Вспомни об этом еще раз, когда соберешься вернуться». «Мои потроха к твоим услугам, человек без сердца!» «Я не вернусь», — ответил Лючана. Гишер потрепал его по щеке. Удовольствие, острая будто скальпель хирурга, не признающего анестезии, пронзило сердце и сгинуло. Гишер был великим мастером своего дела. Королева Боль стояла рядом, улыбаясь, то ли с одобрением, то ли скрывая подвох. Это была очень двусмысленная королева. — Ври больше, обязательно вернешься. — Нет. — Да, свободный человек на хорошем жаловании. И спишь спокойно. Что еще надо? Возвращайся, я буду ждать. Поднимаясь по трапу, Тарталия обернулся и увидел, как королева боль шлет ему воздушный поцелуй. — Шуточки Гишера, — подумал он, — не хватало еще повредиться психикой. Тогда Лючана еще не понимал, что это значит.